Часть вторая, глава 31. Побег из башни, часть первая. «Вот и все. сказала я негромко, оглядывая стены нашего нового пристанища. Впрочем, не вкладывала я в эти слова смысл безысходности. Скорее, это значило завершение одного периода и резкий переход к другому. Мы сидели в заперти, но не в подвальной тюрьме, а в башне интересно сколько их тут минимум две во второй сидит Велена нас приравняли к подчетным пленникам раз выделили башню но от чего король так взъелся на нас недоумевала еще мия и тут меня сенило словно все кусочки мозаики сложились вдруг вместе Мия неужели все еще не могла я поверить сама своим мыслям предположительно, С вероятностью 90% — Мадлен, дочь короля Далласа. Затем, исходя из слов охотника Дэйва, по причине X она сбегает в лес. Король не желает делать публичного объявления о побеге своей дочери, да и кто захочет, и подбирает на улице ту, кто не станет возражать сыграть роль принцессы, кто при таком повороте событий только выигрывает — Велену. Но проходит время, она вырастает. Я вошла в азарт логических доводов. И тоже показывает свой характер, разрушает давно запланированную политическую помолвку и заключает свою с крестьянином. Король в гневе, конечно, дабы отсрочить решение такой сложной ситуации, он отправляет, еще дополнительно узнав о сестре Велены и якобы своей дочери, которой и в помине не было, о чем знают все во дворце, что подлило масло в огонь будущих молодожёнов в предсвадебное путешествие, на деле же заточая их в КПЗ, включая даже принца Дэниела. Мия кивнула, пока все складывалось в довольно стройную цепочку фактов. «В этот же период времени попадаются разбойники с Мадлен во главе. И с тобой», — засмеялась я в кулак. «Мадлен не может допустить быть случайно узнанной отцом или кем-либо еще и устраивает отчаянный побег». Видела бы ты, с какой отрешенностью на лице перемахнула она через стену. В этот день я говорю королю, что пишу книгу об атаманше разбойников и упоминаю, что она сбежала из аристократического дома. Затем король узнает, что Мадлен сбежала. Он снова в гневе, но вспоминает, что были тут писатели ее биографии. Мы, которые к тому же приняли участие в создании сложной ситуации с принцессами». Вряд ли он догадывается, что Беглянка — его дочь. Но это та, что грабит аристократов. Он твердо намерен выжать из нас все соки, но узнать, где она. «Слушай», — подумала вдруг Мия вслух, «а может, она сбежала из-за какой-то несправедливости, раз теперь стала столь благородным грабителем?» «Очень возможно», — согласилась я. «Но мы же не знаем, где она». Вряд ли это будет волновать короля Далласа отозвалась я со вздохом. «Тогда?» — подумала коротко Мия, и как человек опытный, сказала решительно. «Тогда мы должны устроить побег. Наверное, потому нас и не посадили в подвал», — иронизировала я. «Оттуда ты уже сбегала. Только подумать, ну и репутация». Я подошла к крупно зарешетченному окну. Солнце дня уже померкло за горизонтом, и на дворец и город под ним неспешно спускался вечер. Растелив по небу пока тонкий прозрачный слой нежной органзы и безмятежности. Самого дворца видно не было. Только склон холма, за ним стена и лес почти до самого горизонта. Где-то в дымке вечера проявлялись вдалеке обрывки гор. «Не знаю, сможем ли мы что-то сделать в ночь», — подумала я вслух. В этот момент раздалось хлопанье крыльев и звонкое уханье. На каменный подоконник снаружи села сова вылупив на нас свои лунные глаза. На шею ей был подвязан мешочек. Мия догадалась первой. «София? Как а есть? Это сова Менделе! Она прислала нам ее на помощь!» И стражница поспешила снять мешочек с Софии, которая терпеливо ждала этого момента прозрения и не улетала. Мы развернули мешочек. В нем была бутылочка с каким-то жидким, странно, ярко-жёлтым снадобьем и аккуратно свернутая записка. Дорогие Мия и есть, думаю, вам пригодится пермурум. Нанесите его на цементный раствор, подождите несколько минут и вынимайте камень. За восточными воротами вас ждут два оленя. Разве кудесница могла поступить иначе? Под покровом ночи мы уже вытаскивали два огромных камня из стены.